Глава 14. Катя. Стараюсь не оглядываться, но спиной чувствую, как Владимир провожает меня взглядом. Не очень приятное ощущение, как будто бы рассматривают под микроскопом, но я не инфузория, поэтому нечего меня изучать. Скрываюсь за первым попавшимся поворотом, хотя так придётся делать крюк, лишь бы быстрее уйти с линии наблюдения. Хозяйка квартиры живёт в доме напротив. Подозрительно, но она не отвечает на мои звонки. Может, обиделась? Я назначала встречу, и не явилась, а всё из-за Даниила. Надеюсь, моя комната всё ещё свободна. Добираюсь до нужного подъезда. Красочка на доме обшарпанная, кнопки на домофоне западают, удручающе. Это не пятизвёздочный отель для богатеев. Нажимаю на кнопку звонка и жду. Удивительно, но замок открывается. Может увидела меня в окне и решила открыть? Захожу в старинный и не слишком чистый подъезд. Дверь в квартиру тоже оказывается открытой, но я всё-таки решаю постучать. Мало ли? Через пару минут из-за двери показывается рыжеволосая голова девушки примерно моего возраста. Ой, а я думала, это грузчики. А вы кто? Интересуюсь. Рита, а вы? Катя. А где хозяйка? Уехала. Она мне ключи не передавала случайно. Какие ключи? Пугается. От квартиры я комнату у неё снимаю. Не понимаю, что тут непонятного? Арендую жильё, начинает раздражать. А вы кем ей приходитесь? Никем, я только что переехала. Быть не может. Мы вчера с ней общались по телефону. А я сегодня утром нашла объявление: квартира от собственника редкость, мне жутко повезло. Сразу приехала и деньги внесла, ещё не привезла мебель. Ну, значит, забирайте свои деньги обратно. Я тут раньше вас занимала. Девушка смотрит на меня странным взглядом. А где же ваши ключи? Документы о баренде? Потеряла. А договора не было у меня никакого. Смотрит с недоверием. А, поняла. Вы та самая, из-за которой с нас за 3 месяца вперёд оплату взяли. Сводит брови. Хозяйка говорила, что у неё был неприятный опыт с какой-то неблагонадёжной девушкой. Как это неприятный опыт. И что значит неблагонадёжная? Ничего не знаю, сами решайте с ней. Теперь я тут живу, с мужем. Пожимает плечами и оставляет меня в одиночестве стоять и любоваться на закрытую дверь. Снова набираю хозяйки. С пятой попытки дозваниваюсь. Катерина? Да. Пришла за ключами, а в квартире новые жильцы. Как это понимать? Ну а ты чего думала, сколько мне тебя ждать? У меня не благотворительная организация, а бизнес. Так и я не бесплатно. Плата за прошлый месяц кончилась ещё в прошлом месяце. К тому же несколько дней подряд ты не приходишь ночевать, ключи от квартиры потеряла, на звонки не отвечала вчера весь вечер, хотя назначила встречу, а я тебя ждала. Как это называется? Похоже на развод какой-то. Точно. Поэтому теперь я связываюсь только с семейными парами и беру аванс на несколько месяцев вперёд. Ничего личного, как говорится. А как же мои вещи? Они-то личные уж точно. вздрайкиваю. У меня хоть и не богатый гардероб, но всё-таки. Сейчас позвоню Ирине, тебя пустит, но без скандалов забирай и уходи. А может, я у вас вторую комнату сниму? Пожалуйста, мне очень надо. Нет. Она не сдаётся. Я сама там пока проживу. Посмотрю на новых жильцов, а после поглядим. Чёрт. Ругаюсь, но хозяйка сбрасывает, не дожидаясь моей реакции. Впрочем, Рита всё-таки впускает меня. Захожу как под конвоем и начинаю медленно запихивать пожитки по пакетам, раздумывая о том, куда лучше податься. Вернуться к Даниилу? Ну уж нет. Лучше на вокзале ночевать. Со злостью сжимаю пластиковое зеркальце для макияжа, и оно трескается в руках. Не успеваю поругаться. В тот же момент оживает мой телефон. Алло? Кать, ты где? Собираю вещи, меня выселили из квартиры. За что? За неуплату. Хреново. Я о том же Ладно, дорогуша, я сейчас пришлю за тобой машину. Приезжай, поговорим в редакции. Хотя нет, сам за тобой приеду, давай адрес. Дерься, Саш, я даже не знаю, и вообще никаких возражений, сиди и жди. Получив информацию, сбрасывает вызов. Вздыхаю. Вариантов у меня немного: либо дядя, либо вокзал, либо домой к маме. К счастью, родственник приезжает довольно быстро. Наверное, у него вместо колёс пропеллер. Иначе не объяснить то, что в вечно стоящей в пробках столице можно долететь до этого района за час. Ну что бедова, садись. Открывая окно тонированной иномарки. Машина не дешёвая, он не нуждается. Где, Саш, вы меня сможете на вокзал отвезти? Какой вокзал? Железнодорожный, я домой вернусь. С ума сошла. У тебя билеты на самолёт уже куплены, поедешь работать. Это не обсуждается. Не могу, я не буду писать про свадьбу Иофи. У меня уважительная причина. Единственная уважительная причина не явиться на работу смерть. Вздрагиваю, а он начинает хохотать. Видимо, это была шутка. Не знаю, чего ты там надумала, но сейчас слушай внимательно. Поворачивается ко мне и смотрит прямо в глаза. Ты прекрасно знала, на что идёшь, начиная карьеру. В нашей профессии нельзя просто так взять и включить заднюю на полпути. особенно когда ты племянница босса. А уж если тебя к тому же утвердили на важное задание, да ещё и на эксклюзив, то не просто должна, а обязана поехать, даже если у тебя уважительная причина. Засунь её себе, знаешь куда? Свожу брови. Я не слишком близко с дядей. Мы практически не общались после того, как они поссорились с моей мамой. И сейчас понимаю, что совершила огромную ошибку, связавшись с ним. А теперь что же мне делать? Вместо того, чтобы сомневаться, лучше прикинь, какие перед тобой открываются перспективы. Да о таком шансе мечтает каждый стажёр. Да что там стажёр? Даже штатные сотрудники за эту возможность друг к другу готовы глотки перегрызть, а ты нос воротишь. Не узнаю бойкую племянницу. Кто утверждал, что на всё готов ради эксклюзива? Не ты? Я вздыхаю. В общем-то, дядя прав. Шанс один на миллион. От осознания легче не становится. И хотя ещё недавно я сама мечтала об этом, достигнув цели, чувствую себя использованной и Даниилом, и дядей, каждым в своих интересах, а про мои интересы никто из них думать не хочет. Но дело не только во внезапной смене ценностей. Я понимаю, что не смогу спокойно смотреть, как Даниил будет счастлив с Кэтрин. Просто не вынесу. Тянуть и сомневаться некогда, жених в ближайшее время будет там. А невеста уже готовится к свадьбе. Как? Это правда? Даня уезжает? Повторяю, но дядя не обращает внимания. Поэтому тебе нужно быть там как можно скорее. Я постараюсь организовать тебе проход не только на церемонию, но и на предсвадебное интервью с молодожёнами. У дяди загораются глаза, а моё сердце пропускает удар. Внутри закипает гнев. Как же так? Он всё-таки женится? Конечно, ведь я для него ничего не значу. Короче, я так понял, у тебя стресс из-за веселения, а ещё ты наверняка боишься конкуренции и сплетен между коллегами, а не будут это точно. Так что в редакции тебе сейчас делать нечего. Отвезу тебя к себе. Поешь нормально, отоспишься, а, а завтра обсудим наши дальнейшие действия по твоей поездке. Договорились? Внутри борются противоречивые чувства. Я не хочу выполнять это задание, но тонкий голосок нашуптывает, что я должна написать такой репортаж, чтобы задеть самого влюблённого мажора. причинить такую же боль, какую он причинил мне, выбрав Кэтрин. Но я ведь не такая, как костюм. Отказаться значит испортить, подвести дядю, согласиться пойти вразрез с собственными принципами. На кону карьера, отношения в семье и чистая совесть. Катя, Ло, ты меня слышишь? Пожимаю плечами. Идти мне всё равно некуда. А вернуться домой к маме всегда успею.